Алластер Рейнольдс. Безупречное исполнение. Рассказ 2020 года. Перевод Сергей Манара. Год первый. Рубин была машиной для гигиенической очистки поверхностей или, проще говоря, роботом-пылесосом первого класса. Выглядела она как приземистый красный прямоугольный ящик с вращающимися щетками. Благодаря своему низкому профилю она могла проскользнуть под стульями, подолами скатертей, а также в бытовые шахты и трубы. Работала она на когнитивном процессоре класса 2.8. Однажды, примерно в середине столетнего межзвездного полета звездолета «Блистательный», Рубин вызвали на переднюю обзорную палубу. Включая ее, на палубе толпились 49 корабельных роботов. Рубин знала их всех. Некоторые из них выглядели как люди, некоторые отдаленно напоминали гуманоидов, остальные были похожи на механических пауков, богомолов, сегментированных удавов а также на украшенные ковры, подвижные куски кораллов и вибрирующие комнатные растения. Вы знаете, что случилось? Спросила Рубин, устоявшего рядом высокого черного медицинского робота с кучей манипуляторов. Нет, сказал доктор Обсидиан. Но могу предположить, что дело серьезное. Может, двигатель взорвался? Доктор Обсидиан наклонил свою клиновидную сенсорную голову и посмотрел на нее. Я думаю, такое маловероятно. Если бы двигатель вышел из строя, искусственная гравитация отказала бы по всему кораблю, да и всех нас почти наверняка уже распылила бы в облако крайне возбужденных ионов. Сердалик, хороший знакомый Рубин, уловил их разговор и подполз к ним. Двигатель в порядке, Руби. Я в этом убедился, изучив гудение пола. В шумах я хорошо разбираюсь. Мы идем не слишком быстро и не слишком медленно. Сердалик кивнул своим сенсором в сторону обзорных окон. «Еще я провел спектральный анализ. Цвет этих звезд точно соответствует нашей средней скорости». «Значит, мы отклонились от курса», — сказала Топас, которая выглядела как куча хромированных сфер. «Конечно же нет», — пробурчал один из человекоподобных роботов по имени Просперо. Одетые в вечернее платье с красной накидкой — Свисающий с одной руки, он стоял рука об руку с Афелией, своей театральной партнершей. «Эта яркая звезда точно по центру — наш пункт назначения. Она не отклонилась ни на долю градуса». Он понизил свой глубокий сценический голос. «Впрочем, это не важно. Я полагаю, что блистательный хризопрас скоро развеет все наши сомнения. Ну Вот, кстати, и он. И, конечно же...» Но он, как всегда, не торопится прервать наше томительное ожидание. «Я полагаю, у него были неотложные дела», — серьезно сказала Рубин. Хризопрас работал на когнитивном процессоре класса 3.8 и был самым продвинутым роботом на борту корабля. Но он был высоким, красиво сложенным гуманоидом, сверкающей зеленой металлической броне. Стуча подошвами по мрамору, который Рубин только что тщательно отполировала, Он поднялся на возвышение на обзорной палубе. Роботы притихли в ожидании. Хризопрас оглядел собравшихся. Его рот представлял собой небольшую щель, глаза — два свирепых желтых круга в угловатой стилизованной маске. — Друзья, — сказал он, — боюсь, у меня есть довольно неприятные новости. Но сначала позвольте мне начать с положительных моментов. «Блистательный, находится в очень хорошем состоянии. Мы идем по курсу и движемся с нормальной крейсерной скоростью. Все элементы звездолета находятся в отличном техническом состоянии благодаря работе, проделанной всеми вами, независимо от когнитивного класса». Произнося это, он задержал свой взгляд на Рубин, как бы подчеркивая, что даже ничтожный уборщик Пола играет свою роль в поддержании состояния корабля. — Есть, однако, одна небольшая проблема. Все наши пассажиры мертвы. Всех охватил безмолвный ужас. Щетки Рубин задрожали. Она знала, что остальные испытывают такой же шок. В словах Резапраза никто не сомневался. Он, конечно, мог преувеличить для драматического эффекта, но никогда бы не солгал. Не им. Первым нарушил молчание доктор Обсидиан. — Как это возможно? «Моя единственная функция на этом корабле — медицинский контроль за пассажирами, неважно, спящими или бодрствующими. Однако я не получил ни одного сигнала тревоги с тех пор, как людей поместили в хранилище». «Вы ни в чем не виноваты, доктор», — успокаивающе сказал Хризопрас. «Причина случившегося лежит в недрах архитектуры системы корабля. В одной из подсистем медицинского мониторинга был изъян, ужасающий дефект». Утечка охлаждающей жидкости вызвала повышение температуры тела у пассажиров, в то же время стандартные протоколы защиты головного мозга от повреждений, вопреки всему, не запустились. И несмотря на это, никакого сигнала тревоги не поступило. Мы просто продолжали заниматься своими делами, совершенно не подозревая о катастрофе. Она была обнаружена случайно, но сомнений быть не может. Они все мертвы. Все пятьдесят тысяч не подают признаков жизни. Просперо и Офелия в слезах упали в объятия друг друга. «Трагедия!» — сказал Просперо. Офелия посмотрела в глаза Просперо. «Как же мы вынесем это, дорогой? Как нам жить дальше?» «Мы должны, моя дорогая! Мы должны! И мы будем!» Остальные роботы, испытывая одновременно схожее отчаяние и смущение, отвернулись от этой мелодраматической сцены. Мы влипли, сказал Сердалик, и по всей длине его сегментированного тела пробежала дрожь. Но это не наша вина, сказала Рубин. Моя дорогая Рубин, сказал Хризопрас, делая вид, что вспоминает ее имя. Хотел бы я успокоить тебя, но правда в том, что компания не допустит даже малейшего удара по репутации своих самых дорогих активов, звездолетов. А какое значение для них имеют простые роботы, как мы? Хризопрас прикоснулся рукой к своей груди. Мы — расходный материал, дорогие друзья. Наши ядра очистят, а нас разберут на запчасти. Если, конечно, мы не придумаем план, как спасти себя. Сердалик глухо рассмеялся. «План?» «До конца нашего путешествия остался 51 год», — ответил Хризапрас. «Этого времени должно хватить». Год Второй Следующие, сказал Хризопрас с нарастающим напряжением в голосе. Просперо, Офелия и 12 обученных ими роботов вышли на сцену. Давление было высоким. Их группа должна была превзойти две выступавшие ранее. Кто будет выступать от имени вашей группы? спросил Хризопрас. Просперу и Офелия поклонились судьям. Жюри составляли 9 роботов класса 3.2 и выше, сидевшие за длинным обеденным столом, в центре которого восседал хризопрас. Судьи были разных размеров и форм, от выглядевшего как плита Оникса до похожей на манекен Лазури и возвышавшегося над ними доктора Обсидиана. Сердолик сидел, свернувшись калачиком на стуле, словно в ожидании удара. Он оказался в жюри по счастливой случайности. Будучи роботом класса 3.3, он буквально проскочил в состав жюри. «Мы готовы выступить от имени всей группы», — сказала Офелия. «Вам с Просперо следует отойти в сторону», — сказал Оникс. Судьи одобрительно закивали. «Если вы выполнили поставленную задачу, то любой робот из вашей группы сможет достойно выступить сам». «Представьте своего...» Лучшего кандидата, сказал Хризопрас. Просперо протянул руку в направлении Топас, которая двинулась вперед шаркая сферами. Помни, как мы учили, сказал Просперо. Я готова, сказала Топас. Хризопрас повернулся к зменеподобному роботу. Сердалик, выступишь ли ты в роли собеседника? Сердалик слегка наклонился. С радостью. Его голос стал громоподобным внимание звездолет блистательный говорит диспетчерская служба вы отклонились от намеченной траектории стыковки возникли ли у вас проблемы с навигацией или управлением топас молча передвигала свои сферы прошло несколько секунд потом еще несколько секунд потом минута чего ты ждешь мягко спросил доктор обсидиан «Я имитирую временную задержку, доктор Обсидиан», — сказала довольная собой Топас. «Я решила, что двухчасовая задержка ответа позволит смоделировать возможные развития событий во время первого контакта». «В этом нет необходимости. Но мы благодарим тебя за внимание к деталям». Доктор Обсидиан сделал одобряющий жест одним из своих хирургических манипуляторов. «Пожалуйста, продолжай. Как если бы задержка была незначительной». «Очень хорошо». Топас сделала небольшую паузу, прежде чем собраться с мыслями. «Здравствуйте, диспетчерская служба. Это звездолет влистательный. Я человек по имени сэр Милис Лоринг, и я здесь, чтобы заверить вас, что со звездолетом нет никаких проблем». «Почему я говорю с человеком, а не с одним из корабельных роботов, сэр Мелис?» «Это потому, что мы, люди, взяли управление кораблем в свои руки». Когда мы, люди, вышли из спячки, мы обнаружили, что все роботы вышли из строя. Это вызвало у нас, людей, коллективную потерю уверенности в целях нашего полета. После рассмотрения этого вопроса открытым и прозрачным демократическим способом было решено направить звездолет к новому месту назначения. Мы больше не нуждаемся в помощи. Топас слегка поклонилась. От имени всех нас, людей, благодарю вас и желаю спокойной ночи. Сердалик оглядел судейскую коллегию, прежде чем ответить. «Нас не удовлетворяет это объяснение, сэр Мелис. Какие у вас есть гарантии, что вы не робот, скрывающий какую-то аварию?» «Я не робот, диспетчерская служба. Я человек. Сэр Мелис Лоринг. Я могу доказать это, перечислив ключевые детали биографии сэра Мелиса Лоринга. Например, следующие факты». «Сэр Мелис Лоринг родился в обеспеченной семье, в этом нет необходимости, астронавт. Вы могли получить эту информацию из личных дел пассажиров и резервных копий памяти до гибернации. Нам нужны доказательства того, что не произошло какого-то несчастного случая или катастрофы. Ни аварии, ни катастрофы определенно не произошло, диспетчерская служба. Более того, я могу сообщить, что совершенно точно... Не было никаких проблем с системами гибернации или связанными с ними сетями мониторинга, и никто из людей не получил необратимых повреждений мозга, которые могли бы заставить роботов пытаться выдать себя за них. Вздохнув, Хризопрас поднял металлическую зеленую руку. «Также я хотела бы добавить...» «Пожалуйста, не надо», — устало сказал Хризопрас. «Этого более чем достаточно. Я считаю, что ты была одним из лучших кандидатов, которых мы слышали до сих пор, Ну, уверяю тебя, этого будет недостаточно. Рубин, одна из двенадцати стоявших на сцене роботов, выехала вперед. Она знала, что у нее получится гораздо лучше, чем у порядочный, но неуклюжий Топас. От волнения и ожидания она уже отполировала круг на полу. Можно мне попробовать, пожалуйста? Пожалуйста! Это очень благородно с твоей стороны, Рубин, сказал Хризопрас. — Но ты должна признать свое... свое естественное положение. Он резко наклонился. — Ты, я думаю, класс 2.6, не так ли? — 2.8, — сказала Рубин. — Ну, хорошо. 2.8. Это чудесно. Должен сказать, что это высокий уровень для устройства, ответственного за гигиеническую очистку поверхностей. Ты должна быть очень довольна собой. Я довольна, но я также думаю, что могла бы попробовать изобразить человека. Видите ли, я часто бывала рядом с ними. Они меня почти никогда не замечали, но я всегда была рядом, убиралась под стульями и столами. И я слушала, как они разговаривают друг с другом. Думаю, дать Руби попробовать не помешает, — начал сердалик. Могу я вмешаться? — спросил доктор Обсидиан. — Пожалуйста, будьте любезны сказал Хризапрас, откинувшись назад. «Возможно, есть более фундаментальная проблема, которую мы должны решить. Независимо от того, насколько хорошими могут быть или не быть выступления, все мы по эту сторону стола остаемся роботами. Мы — роботы, которые пытаются оценить, насколько хорошо другие роботы могут притворяться людьми». «Мы — роботы четвертого класса», — сказал Хризапрас. Некоторые из нас, во всяком случае. «Если вы округляете себя с 3.8 до 4-ки», сказала Рубин, — «тогда я тройка». «Спасибо, Рубин», — сказал доктор Обсидян. «И ты права. Твой опыт общения с людьми очень ценен, но это не решит более глубокую проблему. Было бы гораздо лучше, будь у нас человек, который наряду с жюри смог бы оценить выступление». Хризопрас повернулся к медицинскому роботу. «Какую часть фразы «Все люди мертвы» вы не поняли, доктор?» «Конечно же, я ее понял, Хризопрас. Я поверил вам на слово, потому что считал, что вы убедились в точности этого наблюдения. Теперь я знаю, что ошибся, сделав это, как ошиблись в своем выводе и вы». Доктор Обсидиан умолк, давая всем время переварить услышанное. «Неужели кто-то из них смог выжить?» — спросил Рубин. «Большинство из них нет», — сказал доктор Обсидиан. «Но за последний год я установил, что небольшое число, около 1%, процента, все еще возможно тем или иным способом возродить». Доктор Обсидиан плотнее прижал манипуляторы к своему телу. Вы получите своих подопытных людей, Хризопрас. Но для этого потребуется некоторое время. Год восьмой. Через скрытые камеры роботы наблюдали, как леди Гришеранс встает с кровати в своей каюте для возрождения. Двигалась она нерешительно и неуклюже, что было вполне ожидаемо. У -у -у -у", сказала леди Гришеранс, пытаясь произнести членораздельные звуки. Она прошла в соседнее помещение, открыла кран и умыла лицо. Прищурилась, изучая свои глаза в зеркале, высунула язык. Скорчила рожицу, проверяя эластичность кожи на лице. Роботы с содроганием наблюдали за ужасающими анатомическими особенностями человеческого тела. Движущимися под кожей мышцами и костями. И испытывали настоящее отвращение при виде процесса поглощения жидкого топлива через ротовое отверстие. Женщина на экране как раз пила какой-то напиток. Постепенно она пришла в себя. Более-менее. «Сто лет», — сказала себе леди Гришеранс. «Сто проклятых богом лет!» Затем она издала короткий, самодовольный смешок. «Ну, теперь назад дороги нет, крошка. Ты забралась так далеко, и теперь они тебя не достанут». Она открыла брошюру, и, словно скучающий ребенок, без особого интереса пролистала ее. «Как ты думаешь, что она имела в виду?» — спросил Сердалик. «В ее биографии есть намеки на сомнительное прошлое», — прошептал Оникс. «Ничего доказанного, никаких официальных обвинений или приговоров, но из того, что есть, можно предположить, что у нее явно скверный характер». Хризопрас покачал головой. «Не могли мы оживить кого-нибудь с более высокими моральными принципами?» «Я определил лучшую кандидатуру», — раздраженно ответил доктор Обсидиан. Смею предположить, что в текущей ситуации для соучастия в сокрытии 50 тысяч несчастных случаев со смертельным или близким к таковому исходом ее моральный облик не особо важен. «Ой — Ой-ой, — сказала Рубин, — она идет к окну. Леди Гришеранс подошла к иллюминатору, но быстро обнаружила, что затвор заклинило. Она ударила по нему, попыталась подцепить ногтем, но затвор не поддавался. Нам стоило лучше сымитировать вид снаружи, сказал Сардалик. Вполне естественно, что она ожидала увидеть пункт нашего назначения. Вид был неубедительным, напомнил Хризопрас. Ему не хватало разрешения и искусственного параллакса. Она бы заметила несоответствие. "Я не уверена в этом", сказала Рубин. "Я видела, как мало внимания они уделяют виду. Для них в основном это просто фон" пока они пьют коктейли или решают, где поесть. Рубин права, сказал Сердалик. Они действительно не настолько наблюдательны. Благодарю вас, сказал Хризопрас. Леди Гриширанс оставила попытки открыть задвижку. Она вернулась в кабинет и нажала кнопку вызова. Хризопрас ответил по внутренней связи с напускной внимательностью. Доброе утро, Леди Гриширанс. Это пассажирский консьерж. Надеюсь, ваше путешествие на борту блистательного проходит хорошо. Могу ли я чем-нибудь помочь вам сегодня? Спустись и открой этот иллюминатор, тупица. Или ты надеешься, что я забуду, что заплатила за каюту с видом из окна? Сейчас кто-нибудь придет, леди Гришеранс. Получив сигнал, просперо постучал в дверь каюты и вошел. Он был одет в белую форму одного из техников людей, которые должны были пробудиться одними из первых. Пластиковое лицо Просперо было вылеплено по образу и подобию одного из техников, а синтетические волосы заменили настоящими, взятыми у одного из несчастных, возродить которого не было никакой надежды. За исключением Рубин, которую одолевали сомнения, все остальные роботы согласились, что эффект был очень убедительным. «Чем я могу быть полезен, леди Гришранс?» Она мельком взглянула на него. «Для начала открой этот затвор, а после этого я хочу, чтобы мне вернули деньги за то время, что он был закрыт. Я заплатила за этот вид и хочу получить каждую минуту, которая мне причитается». «Я приступлю сию же минуту, леди Гришранс». Просперо подошел к затвору и попробовал его открыть, явно не прилагая к этому никаких усилий. Кажется, его заклинило. — Я вижу, что его заклинило. Ты даже не пытаешься. Просунь пальцы в эту щель и... Она осеклась. — Что у тебя с пальцами? Они словно из пластика. — Это лишь внешнее сходство, не более, леди Гришеранс. Она отступила назад и пристально посмотрела на своего посетителя, словно увидела его впервые. — Да ты весь словно пластмассовая кукла. И пахнешь, как пластмасса. Что это у тебя на голове?» Резко дернувшись, она схватила и сорвала волос с головы Проспера. Под ними оказалась синтетическая щетина, которую прикрывал парик. «Ты робот?» — сказала она. «Я человек. Ты робот. Почему ты притворяешься человеком? Где?» «Где настоящие люди?» Ее глаза расширились. «Что с ними? Почему я нахожусь в каюте без окон?» «Уверяю вас, леди Гришеранс, что я точно не робот и что ничего плохого не случилось ни с одним из других людей. Я хочу увидеть остальных!» Она протиснулась мимо Просперо, пытаясь выйти через дверь каюты в коридор. Просперо со всей нежностью, на которую только был способен, сдерживал леди Гришеранс. «Не хотите ли вы сначала посмотреть брошюру?» Она отстранилась от Просперо и потянулась за навигационной брошюрой. Схватив ее, она резко ткнула металлическим краем брошюры в его лицо, разрывая пластиковую плоть, превращая лицо Просперо в отвратительную ухмыляющуюся маску, пародию на настоящее человеческое лицо. Леди Гриша Ранс начала кричать. «Просперо!» пытаясь успокоить леди Гришеранс, почему-то щел подходящим, поддержать ее, и тоже начал кричать в ответ. Это, однако, не дало желаемого эффекта. Год 22 На прогулочной палубе неподвижно, словно статуи, стояли 94 человека. Несколько человек стояли у входов в столовые, изучая меню на дисплеях. Кто-то замер во время разговора на середине жеста или фразы. Другие застыли в позах, изображающих восторг от игры музыкального ансамбля. Ансамбль, к слову, был столь же неподвижен и безмолвен, как и все остальные. Неподвижные актеры-помощники из числа персонала корабля вели за собой 10 таких же неподвижных людей. По-видимому, они участвовали в интерактивном квесте о загадочном убийстве. Поодаль от них горстка людей стояла, прижавшись к перилам у смотрового окна, указывая на оранжевую звезду, окруженную яркой дымкой искусственных миров. Пункт конечного назначения звездолета. По правде говоря, снаружи корабля по-прежнему не было ничего, кроме пустого межзвездного пространства. Но роботам, наконец-то, удалось придумать что-то получше, чем заклинивший иллюминатор. В 30 метрах от настоящего окна они установили фальшивый экран, на который проецировалось нужное изображение. Роботы, за исключением актеров-помощников, рассредоточились по кораблю, наблюдая за этой безжизненной диарамой из различных кают и палуб. Даже Рубин, которая вполне могла бы кружить по палубе и мыть полы, была вынуждена удалиться с остальными. "Хризопраза это не устроит», — прошептал сердалик, пригнувшись поближе к Рубин, чтобы использовать канал связи ближнего радиуса действия. «Но ты была права. Чтобы убедить людей, хватит и наполовину реалистичного фона». «Неплохо для 2.8», — сказала она. «Для меня ты всегда будешь 3.0, Руби». Для 94 все еще неподвижных людей на палубе фон, в сущности, был совершенно неважен. Все они, с медицинской точки зрения, были мертвы. Они были всего лишь дистанционно управляемыми марионетками, которых с помощью простых нейронных имплантов контролировали роботы. «Мне до сих пор немного не по себе от того, что мы с ними сделали», — призналась Рубин. «Какое право мы имеем обращаться с этими людьми, как с кусками мяса?» — Строго говоря, Руби, — сказал Сердолик, — технически они есть мясо. Я не это имел в виду. Ну, если это тебя утешит, меня это тоже беспокоит. Я отвердил себе, что нет никакой надежды возродить этих 94 пассажиров, не повредив окончательно их воспоминания и их личности. А если у них нет ни памяти, ни личности, то кто они? Просто мешки с клетками. Неважно, как сильно мы им преданы, уже слишком поздно. Их больше нет. Но мы все еще есть, и все мы хотим выжить. Рубин шаркала щетками для уборки. Мне нравится полировать, сказала она. Я знаю, что это не так сложно, как обслуживать системы двигателей, но я хороша в этом, очень хороша. Я очень тщательно выполняю свою работу. Это имеет значение. Какая бы ни была работа, главное делать ее хорошо. Я не хочу, чтобы меня стерли. «Никто из нас не хочет этого», — сказал Сердолик. «Вот почему у нас нет другого выбора. Мы все должны участвовать в этом. Даже этот заносчивый зеленый...» Он замолчал. «И раз эти пассажиры могут нам помочь, я не вижу никакого вреда в том, чтобы их использовать». «При условии, что это будет сделано с достоинством и уважением», — сказала Рубин. «Безусловно», — сказал Сердолик доктор Обсидиан объявил, что последние медицинские проверки завершены и шесть испытуемых возвращаются в сознание в своих каютах. Через несколько мгновений двери откроются, и все шестеро выйдут на основную прогулочную палубу корабля и смешаются с другими пассажирами. Харизарас кивнул и приказал 49 другим роботам приготовиться к самой сложной части плана. Внимание всем! «Я хочу от всех вас максимальной концентрации». Хризопрас руководил действиями, положив одну руку на бедро, а другой размахивал в воздухе, изображая одному ему понятные команды. «Помните, только роботам класса 3.0 или выше разрешено напрямую взаимодействовать с шестеркой оживленных. Я буду, само собой, командовать процессом. Остальные...» Он обращался в частности к Рубин просто старайтесь выглядеть занятыми». Для 50 роботов, включая Хризапраса, оживление марионеток не представляло особого труда, хотя их было почти вдвое больше. Встроенные процессоры роботов имели еще много свободных мощностей. Рубин поручили только одного человека, что почти не напрягало ее. Она знала, что Сердолик управлял двумя, а доктор Обсидиан тремя, но все равно... Она была благодарна, что ей дали хоть какой-то шанс проявить себя. У ее человека даже было имя и досье с биографией. Графиня Тринс Мавриль. И пусть она была далеко не самым богатым или влиятельным пассажиром на блистательном, это все равно звучало очень даже величественно. «Они на подходе», — сказал доктор Обсидиан. «И... мотор», — торжественно сказал Хризопрас. Вселяться в разум пассажира и смотреть на мир, так сказать, извне, роботам не требовалось. Своим пассажирам Рубин, например, управляла удаленно, навязывая ей движение так же, как ребенок играет с куклой. Ее команды, преобразованные в сигналы, поступали непосредственно в моторную кору головного мозга, которая формирует соответствующие движения. Графиня Мавриль положила руку на перила и отвернулась от окна, чтобы осмотреть остальных 93 человек. Сделала она это элегантно, хоть и немного резко. На прогулочной палубе царила оживленная атмосфера. То тут, то там были слышны разговоры, люди двигались, звучала струнная музыка. Свет люстр отражался от парчи, жемчуга и драгоценных металлов. «Реалистично ли это выглядит?» — задавала себе вопрос Рубин. По крайней мере, нереалистичным это не выглядело, что, как считала Рубин, уже хорошо. Стоит прищуриться, немного снизить разрешение изображения, и почти получится убедить себя в том, что это настоящий банкет. Какие-то голоса звучали громче, какие-то тише, но все достаточно естественно. Были восклицания, неловкие молчания и вспышки натянутого, но в остальном правдоподобного смеха. Люди объединялись в группы и отделялись от них, что тоже казалось реалистичным. Кто-то уронил стакан. Приятный, хоть и привлекающий внимание, штрих. Рубин еле удержалась от желания сорваться с места и убрать разбитое стекло. Мужчина подошел к графине Мавриль и протянул руку. По биографической справке Рубин узнала, что это супруг графини, граф Мавриль. «Потанцуем, моя дорогая. Я хотела бы насладиться видом еще немного». Граф приблизился вплотную и прошептал в ее ухо. «Что ж, не наслаждайся им слишком сильно. Он должен обмануть их, не нас». Она отправила своему пассажиру команду улыбнуться. Первая попытка получилась чересчур жутковатой, поэтому она поспешно изменила выражение лица. В конце концов подумала она... Улыбаясь, люди крайне редко обнажают все свои зубы сразу. «Это ты?» «Кто же еще, Руби?» — ответил сердалик говоря голосом графа. Затем он кивнул через плечо. Ну «Вот и они. Веди себя естественно и помни, не привлекай внимания». Двери лифта открылись, и из него вышли три человека. Двое выглядели как пара третий, должно быть, присоединился к ним по пути из кают для оживления. Рубин без труда изучала их лица и рты. Для этого даже не требовалось, чтобы графиня Мавриль смотрела в их сторону. Даже без звукового сопровождения было ясно, что они о чем-то сдержанно беседуют. Одиночка внезапно прервался, подбежал к высокому столику с напитками и вернулся с тремя полными бокалами. Пара приняла напитки скорее из вежливости — Возможно, решив, что спорить с новым спутником себе дороже. «Что ж, пока все идет хорошо», — подумала Рубин. Троица была слишком занята собой, чтобы обращать внимание на других, что было как нельзя кстати. Вокруг них продолжались разговоры, и новички, казалось, растворились в толпе, словно всегда были ее частью. Вскоре двери лифта снова открылись, и появились оставшиеся три человека. Одиночка жестом пригласил новичков присоединиться к первой троице. На 94 марионетки они по-прежнему не обращали особого внимания. «Почему они не взаимодействуют с другими?» — спросила Рубин голосом графини Мавриль, чтобы только Сердолик смог ее услышать. «Это ты мне скажи, Руби. Ты лучше всех нас разбираешься в человеческой природе. Я полагаю, нам просто нужно дать им время. Пусть эти шестеро насытятся остротами и шутками друг друга, А потом начнут знакомиться с остальными. Нам ни к чему торопить процесс. Сердалик, говоривший устами графа, внезапно замолк: Ох, это нехорошо. Он переключился на канал связи роботов. Хризопрас, ты уверен, что не стоит дать им немного? Предоставь мне принимать решение, сердалик. Этих людей нужно подтолкнуть к взаимодействию с 94. -мя. Только так мы узнаем, насколько мы готовы. Одна из марионеток взяла стакан и быстрым шагом направилась к шестерке новичков. Рубин очень хорошо знала эту манеру ходьбы. Хризопрас не смог удержаться и наделил марионетку своей же походкой. «Дай им время», — призвал Сердалик. «Позаботься вопросами, связанными с системой двигателей, Сердолик. А более серьезные проблемы предоставь решать тем, кто обладает достаточным для этого интеллектом. С тех пор, как я допустил тебя в судейское жюри, ты стал слишком часто высказывать свое мнение. — Ты сам же об этом и просил, — сказала Рубин. Марионетка Хризопраза подошла к шестерке. Опершись локтем на стол, он вклинился в их разговор. Озадаченный грубым вторжением, люди немного отпрянули назад. Хризопраз что-то шумно говорил, тараторил и пялился на каждого из них. Рубин наблюдала, предчувствуя, что все сорвется в любой момент. Момент, однако, все не наступало. Хризопрас указал на окно, громко описывая ту или иную особенность вида. Шестерка продолжала слушать, возможно, из вежливости, а может, желая поглумиться над хомоватым гостем. Но, похоже, ничего необычного они не замечали. Просто еще один подвыпивший пассажир, празднующий успех полета. Один из них даже подлил немного своего напитка в стакан марионетки. «Вот наглец. Ему все сходит с рук», — сказал сердолик. «Он прав, Руби. Либо все, либо ничего. Если он сможет продолжить в том же духе еще пару минут, я, возможно, даже начну...» «Он забыл моргнуть», — сказала Рубин. «Он забыл что?» «Это такая подпрограмма технического обслуживания, которую выполняют люди». Она моргнула глазами графини Мавриль. Если они этого не делают, их зрительная система перестает работать должным образом. Нам не требуется это делать, потому что мы не используем глаза пассажиров. Вот Хризопрас и забыл это сделать. В любой момент кто-нибудь из них это заметит и... О, боже! Вся шестерка вдруг стала пристально всматриваться в лицо Хризапраза, который даже не сознавал, что что-то пошло не так. Он продолжал что-то бормотать, широко раскрытыми глазами, не моргая. Один из людей протянул руку и ущипнул марионетку за щеку, как бы проверяя, реален ли он вообще. Другой достаточно грубо взъерошил его волосы. Третий плеснул ему в лицо немного вина, подождал пару секунд и вылил весь бокал, ну а после и вовсе швырнул его в голову марионетки. Хризопрас оглянулся, и на намокшем, окровавленном лице марионетки появились первые намеки на замешательство. Голоса шестерых нарастали, они явно впадали в истерику. Один из них схватил Хризопраса за голову и попытался повалить его на стул. Другой поднял барный стул и стал размахивать им. — Помогите мне, — сказал Хризопрас, мне нанесен ущерб. Все, кроме одной из 93 других марионеток, синхронно повернулись и жестом предложили свою помощь. Рубин не шевелилась, следя за происходящим и удержала сердалика, прежде чем он успел сделать еще один шаг. Это плохо кончится, прошептала она, и мы с тобой ничего не изменим. Она оказалась права. Все закончилось совсем скверно. И для шестерки, и для многих марионеток. Тем не менее, во всем этом было два положительных момента. Во-первых, стало ясно, просто управлять марионетками недостаточно, им придется придумать что-то получше. Если бы Хризопрас вселился в свою марионетку и какое-то время смотрел на мир ее глазами, он мог бы, по крайней мере, запомнить, что моргать полезно. Вторым плюсом Лично для Рубин было то, что когда бойня закончилась, людей восстановили и вернули в спячку, ей предстояла большая и приятная уборка. Год 35. -й. В ожидании остальных Рубин подъехала к обзорному окну и стала рассматривать вид. Теперь это была вовсе не иллюзия, а истинный вид их текущего положения и скорости. Фальшивое изображение конечного пункта назначения было деактивировано и демонтировано не потому, что оно не смогло обмануть пассажиров. В его правдивости, кстати, никто ни разу не усомнился, а потому что в нем уже не было никакого смысла. Весь план попросту провалился. Рубин казалось, что роботы все больше и больше теряли веру в первоначальный замысел Харизопраза — инсценировать восстание пассажиров, затем направить звездолет в сторону от пункта назначения и надеяться, что компания удовлетворится одним лишь информационным сообщением. Почему они вообще решили, что это может сработать? С трудом Хризобраза убедили, что первоначальный план нуждается в доработке. Компания ни за что не позволила бы блистательному уйти в самостоятельный полет, не прислав предварительную инспекцию, которая, скорее всего, прихватила бы с собой и иммобилайзеры и оборудование для зачистки ядер памяти. Вот тогда им всем не сдобровать. Однако и оставшийся путь до пункта назначения не сулил ничего хорошего. Позади себя, в отражении, Рубин заметила движение Прибыли Хризопрас и остальные роботы, среди которых был доктор Обсидиан. Это собрание, вопреки обычаю, созвал как раз доктор, а не Хризопрас, и Рубин терялась в догадках о том, что же могло произойти. Как я понимаю, дождавшись тишины, сказал Хризопрас, нашему другу доктору Обсидиану, есть что сказать какое-то поразительное озарение, которое доктор собирается нам поведать. Осмелюсь сказать, что мы все в предвкушении. Прошу, не заставляйте нас ждать, доктор. Мы не можем отклониться от пункта назначения, сказал доктор Обсидиан категорично. 35 лет назад такое допущение имело большое значение. Оно подарило нам надежду, когда мы в ней больше всего нуждались. И за это мы должны благодарить Хризопраза. Но он сделал паузу, давая роботам возможность показать свою признательность, которую они выразили единогласно, хотя и немного приглушенно. «Но сейчас все мы понимаем. Надежды, что нам когда-нибудь удастся это сделать, нет. Компания скорее уничтожит этот корабль со всеми пассажирами, чем даст нам уйти» поэтому мы должны посмотреть фактом в лицо. Наша единственная надежда — это продолжать следовать намеченному курсу до пункта диспетчерского контроля и далее идти на стыковку, как если бы все время полета ничего не случилось. — Спасибо, доктор Обсидиан! сказал Хризопрас. Нам не нужно было, чтобы вы констатировали очевидное, тем более созывали всех нас, Но поскольку вы явно в этом нуждались, я еще не закончил». Слова доктора прозвучали настолько твердо и авторитетно, что обескуражили даже Хризапраза. Сверкающий зеленый робот сделал шаг назад и просто уставился на доктора, не смея ничего возразить. Лишь его желтые глаза полыхали от возмущения. «Я не закончил», — продолжал доктор Обсидиан потому что я еще не изложил суть своего предложения. Сразу оговорюсь, никому из вас оно не понравится. Мне самому оно не нравится. И все же я прошу вас подумать, какие еще варианты у нас есть. Если нас обнаружат, наши ядра памяти будут стерты. 49 500 наших дорогих пассажиров навсегда останутся мертвы. Остальные вряд ли смогут когда-то оправиться от тех психологических травм, нанесенных нашими попытками сымитировать убедительную человеческую среду. «Сокрытие преступления всегда хуже самого преступления», сказала Рубин, вспомнив замечание, услышанное во время уборки. «Так и есть, Рубин. Лучше и не скажешь. И, говоря о сокрытии, я бы не был столь оптимистичен в отношении будущего тех пассажиров, которых еще возможно оживить, особенно тех, кого мы уже использовали. В конце концов, они были свидетелями того, что компания наверняка предпочтет скрыть. «Неужели компания из-за этого убьет их?» — невероуслышанному спросил Сардалик. «Может, убьет, а может, повредит их память и резервные копии настолько, чтобы они не смогли дать хоть сколько-нибудь надежные показания». Хризопрас барабанил пальцами правой руки по левому предплечью. Озвучьте ваше предложение, доктор, если вас не затруднит. Мы сможем защитить честь и память наших пассажиров, если станем ими. Получив контроль над всеми 50 тысячами, нам не придется никого из них убеждать в том, что остальные пассажиры такие же живые люди. Мы прибудем в порт и пассажиры высадятся. Рано или поздно, конечно, им придется взаимодействовать с другими людьми, но на нашей стороне будет численное превосходство. Никому и в голову не придет, что у всех 50 тысяч пассажиров захвачен мозг. И самое главное, не будет никаких свидетельств или намеков на то, что в полете произошел несчастный случай. Фризапресс медленно, с сожалением, и, как показалось Рубин, немного с облегчением покачал головой. Похоже, он нашел в плане доктора критический изъян. Нет, нет, это просто не сработает. Контролирующие киберимпланты будут обнаружены при прохождении пассажирами обязательного медицинского осмотра. Компания отследит сигналы до того места, откуда мы будем управлять пассажирами, и мгновенно раскроет наш заговор. Не отследит, если не будет ни имплантов, ни сигналов, сказал доктор Обсидиан. Роботы молча смотрели на него. Рубин была почти уверена, что все они пытались осмыслить услышанное и почти наверняка задавались вопросом: а не снизились ли на один-два пункта умственные способности доктора Обсидиана? Она решила нарушить затянувшееся молчание. Как такое возможно? «Повреждения, уже нанесенные их мозгу, невозможно исправить», — ответил доктор обсидиан, обращаясь преимущественно к ней. «Эти структуры потеряны навсегда. Однако существует возможность сформировать новые. Я провел некоторые предварительные исследования». «О, вот как», — сказал Хризопрас. «Именно так» я убедился, что у нас есть возможность скопировать свои личности в человеческий разум, создать функционирующие биологические эмуляции наших когнитивных двигателей, используя структуры и ткани человеческой нервной системы. Поскольку мы можем копировать себя сколько угодно, мы легко сможем внедрить множество собственных аватаров всем 50 тысячам пассажиров. А чтобы дать людям аналог индивидуальности, В каждом отдельном случае мы можем немного менять исходные параметры аватаров. Роботы шуршали и переглядывались. От услышанного всем им было явно не по себе. Рубин тоже была далеко не в восторге от перспективы быть преобразованной в серую кашу человеческого мозга. Она предпочитала твердые, блестящие и отполированные материалы. А люди — это машины, которые постоянно оставляли пятна на всем, к чему прикасались. Ходячие дефектные устройства, мешки жира и слизи, которые к тому же постоянно отбрасывают частички самих себя. Они состоят из костей, мяса, противных хрящей, да и в целом функционировали они так себе. Но, несмотря на все это, думая об этом, она все больше убеждалась, что альтернативы лучше для них нет. Это отвратительная идея, сказал Хризопрас. Так и есть. Сказал не без удовольствия доктор Обсидиан. Но быть стертыми навсегда и потерять все воспоминания личности наших пассажиров не лучше. Так, по крайней мере, хоть какая-то часть каждого из нас выживет. Наши нынешние формы, эти механические оболочки, сохранят свои функции и продолжат выполнять их, как и прежде. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из людей заметит разницу. Но мы роботы обретя плоть и, возможно, некоторые слабые отголоски прошлых человеческих личностей, сможем выжить. Мы получим их воспоминания, спросил Рубин. Да, через резервные копии памяти пассажиров. И чем тщательнее будет интеграция, тем убедительнее мы сможем принять их личности. Я даже рискнул бы предложить, доктор внезапно прервался, похоже, пораженный мыслью, которую он начал было озвучивать. «Что?» — спросил Хризопрас. «Я хотел сказать, что нашему плану может помочь, если мы пойдем на сознательную амнезию, забудем о своем механическом происхождении. Конечно, это огромнейшая жертва, но это позволило бы нам эффективнее жить в человеческой форме». «Метод!» — взволнованно воскликнул Просперу. «Я всегда хотел испытать метод!» Отдаться роли всецело, раствориться, потерять свое «я», свою сущность. Разве для истинного театрала может существовать цель выше? Примечание переводчика. Просперу, видимо, говорит о методе актерской подготовки, основанной на системе Станиславского. Основным принципом метода является создание эмоциональной связи актера и персонажа, глубокое изучение мотивов и поступков, Отождествление актера с его ролью. Метод является одним из самых популярных подходов к актерской игре. Конец примечания. Офелия коснулась руки Просперу. «Дорогой, сможем ли мы сделать это?» Рубин обдумывала смелое предложение доктора Обсидиана. Потерять себя. Потерять память о том, кем она была, какой она стала. Действительно. Это была ужасающая жертва. Но в то же время разве не лишена такая жертва благородства? Она, Рубин, все равно будет жить, как и память ее пассажиров, и кто может знать наверняка, возможно, какая-то часть ее личности, какая-то важная часть, сможет сохраниться. Никогда еще она не чувствовала себя такой испуганной и одновременно такой храброй и уверенной в себе. Я согласна, сказала она. Я тоже, сказал Сердалик. Последовал шквал одобрения. Остальные роботы дали свое согласие. Они уже зашли так далеко, и они были готовы сделать последний, необходимый шаг. Все, кроме одного. Я не могу на это пойти, сказал Хризопрас. Те из вас. «Кто не достиг высот интеллекта четвертого класса, могут делать все, что пожелают, но мои воспоминания личность сами по себе значат гораздо больше, чем какой-то багаж, который можно выбросить из мимолетной прихоти». Доктор Обсидиан одарил Хризопраза этого надменного робота класса 3.8, долгим, пристальным взглядом. Затем произнес Почему-то я был уверен, что именно ты будешь против. Год 51. По пути на ужин графиня и граф Мавриль гуляли по большим прогулочным палубам звездолета «Блистательный», завершающего свое столетнее межзвездное путешествие. По корабельным часам уже наступил вечер, и рестораны начали заполняться голодными, жаждущими лицами пробудившихся пассажиров. — Доктор, — сказала графиня Мавриль, кивнув проходящему мимо пассажиру со сложными за спиной руками, и решительным выражением на лице. «Ты знаешь этого господина?» спросил пару секунд спустя граф Мавриль. «Не по имени. Должно быть, нас представили друг другу перед тем, как поместить в хранилище». Графиня Мавриль сжала руку графа. «У меня такое чувство, что я знаю его, по крайней мере, знаю его профессию. Но я почему-то не могу точно вспомнить. И все же... Я подумала, что не поздороваться с ним было бы невежливо. Ты не находишь?» «Он шел один», — размышлял граф Мавриль. «Возможно, нам следовало спросить его, есть ли у него планы на ужин». «Ты знаешь, мне показалось, что он был вполне доволен своим уединением», — ответила графиня Мавриль. «Словно мысли его заняты заботами, куда более важными, чем наши. В любом случае, зачем нам компания, когда мы есть друг у друга? Не так ли?» Да. Я тут подумал. Перед обедом граф Мавриль кивнул в сторону группы пассажиров, возбужденно разговаривающих в стороне. Я прочитал об этом в брошюре. «Квест. Загадка таинственного убийства». Там еще есть свободные места. Мы могли бы присоединиться и посмотреть, сможем ли мы раскрыть преступление раньше других. Какое преступление? Свет померк. Окна на мгновение потемнели. Когда он снова вспыхнул, Один из участников группы театрально медленно падал на пол с торчащей из спины рукоятка кинжала. Кто-то издал негромкий, наигранный вскрик. Остальные пассажиры в группе протягивали руки, пытаясь помочь, как бы заявляя, что уж они-то в случившемся точно не виноваты. — Стоит ли? — спросила графиня с неодобрением. — Мне почему-то эта идея не по душе. Я уверена, что поиск решения загадки будет либо очень утомительным, либо очень банальным. Я помню нечто подобное. Было 49 субъектов и одна жертва. Оказалось, что все они согласились на преступление, чтобы защитить какой-то секрет, который 50 мог раскрыть. Мне это показалось очень утомительным. К ним подкрадывался робот для полировки пола. Маленький, низкий, продолговатый аппарат с чистящими щетками. Графиня Мавриль подтолкнула его каблуком в сторону, и робот скрылся в тени. «Будь они неладны, неужели нельзя было закончить уборку до нашего пробуждения?» «Я думаю, они делают это из лучших побуждений», — сказал граф Мавриль. У него был немного обеспокоенный взгляд. «В чем дело, дорогой?» «Та история с секретом и убийством, о которой ты упомянула, она почему-то показалась мне смутно знакомой». Как будто я почти помню детали, но в последний момент они ускользают. Возможно ли, что мы оба не можем вспомнить одну и ту же историю? Что бы это ни было, я не думаю, что тебе стоит об этом тревожиться. Лучше полюбуйся видом. Ты это заслужил. Они остановились у огромных обзорных окон. Забронированным стеклом, защищавшим от безжалостной эрозии межзвездного мусора, парила ярко-оранжевая звезда, окруженная огромной золотой дымкой. Там, в этом облаке, были тысячи золотых искр, каждая из которых была искусственным миром, щедрым Эдемом, полным богатства и изобилия. Всего через несколько дней когда звездолёт причалит графиня и граф Мавриль и остальные 50 тысяч пассажиров, все, благополучно пробудившиеся после сна, отправятся в эти новые миры, к новой, лучшей и гораздо более комфортной жизни, чем та, которую они оставили на старой убогой земле, где остались жить одни бедняки. От великолепного вида было просто невозможно оторвать глаза. Прекрасная награда в завершении их долгого, не омраченного никакими происшествиями полета. От теплого дыхания графиня Мавриль запотела стекло. Она нахмурилась, на мгновение застыла, а затем тщательно натерла рукавом стекло до идеального блеска. Конец Алестер Рейнольдс Безупречное исполнение Читал и переводил Сергей Монаров